Глава 11. Когда у меня звонит телефон, мы с Макаровной по пятому кругу просматриваем присланные из типографии образцы информационных буклетов. Прошлые два были безжалостно забракованы, и нет абсолютно никакой надежды, что эти нас в конце концов удовлетворят. Для обсуждения пришлось подключить даже Савву с Владом. Последний ближе к открытию вообще к нам зачистел. Толку от этого немного, мне почти никогда не удается остаться с ним наедине. Так что ничего из ряда вон между нами не происходит. Но я чувствую его интерес. Во взгляде, в жестах, как-то Влад заправил мне за ухо упавшую на лицо прядь. А однажды, передавая папку с договором на очередную поставку, задержал в своей руке мою руку. Может, я фантазерка или банальная дура, но мне кажется, что этим он зондирует почву проверяет, насколько силён мой интерес и как далеко я готова зайти. А еще он как будто сомневается в силе своего воздействия на женщин. Хотя это и несколько странно для такого шикарного мужика. В этом есть свое подкупающее очарование. Я не дышу, не в силах поверить в то, что это происходит со мной по правде. Тянусь к трубке. Взгляд задерживается на шикарных пирожных, за которыми Влад специально заехал в городскую кондитерскую, чтобы побаловать нас с Макаровной. Впрочем, мне почему-то кажется, что вся эта прелесть предназначена мне одной. А мою начальницу при передаче «Взятки» упомянули лишь для приличия. Не могу скрыть широкую расползающуюся до ушей улыбку даже под ее подозрительно пристальным взглядом. Номер мне не знаком. «Да». «Здравствуйте, меня зовут Лена Селина. Я программный директор Ксении Бобчак. Меня на вас переадресовал Комиссаров, так вот, что касается его интервью». «Интервью?» — хлопаю я ресницами. «Вы же отвечаете за связи с общественностью, я правильно понимаю?» «Это он вам так сказал?» «Наверное, от шока у меня никак не получается собрать мозги в кучу. Я растерянно пялюсь на Макаровну, которая вроде бы слышит наш разговор». «Именно так, вы Таисия?» «Да, это я», — облизываю губы. «Так что там за интервью?» «Как я поняла, он никогда их не давал, но готов сделать исключение для нашего канала. Взамен мы гарантируем, что выпустим его до открытия гостиницы и ресторанов. Это послужит отличной рекламой». «Хорошо и вам, и нам. У нас эксклюзив, у вас наплыв гостей. Что скажете?» «Скажу, что это прекрасная идея». Еще бы, кто такая Ксения Бобчак, знают все. И это даже не реклама, это рекламище. Но стоп. Он что, серьезно доверил это все мне? Если мы хотим успеть, действовать нужно быстро. Съемочная группа готова будет выехать на место послезавтра. Вас это устроит? Лучше бы устроило, потому что у Ксении весьма плотный график». Я сижу, прижав трубку к уху, не в силах вымолвить ни одного чёртова слова. Макаровна толкает меня в плечо и делает страшные глаза. Да я и сама готова отвесить себе хорошенький подзатыльник. «Лена, знаете что?» «Давайте я уточню график Саввы, вы же понимаете. тут у него тоже весьма и весьма плотный, и вам перезвоню. Может, это с моей стороны и наглость, но мы себя тоже не на помойке нашли. Интуиция подсказывает, что диалог нужно вести так, на равных, и никак иначе. Окей, жду». Сбрасываю вызов, методично вбиваю в телефонную книжку номер программного директора Ксении и резко вскакиваю. Господи, ну кто бы мог подумать? Ущипните меня. Я к Саве Игоревичу. Ничего? Макаровна небрежно машет рукой, но, провожая меня, смотрит въедливо, будто не до конца верит в то, что я справлюсь. А я и сама не верю. Одно дело — завести для комиссарова страничку в Инстаграм и запустить парочку фото. Совсем другое. Как там это Елена сказала? Отвечать за связи с общественностью, во. Взлетаю вверх по ступенькам, не дожидаясь лифта. Мне звонили от бабчак. И? И? Вы могли бы, по крайней мере, меня предупредить? Мог, но замотался. Соглашается Сава и тут же переключается. Йор, осторожней, какого хрена? Это вино в закупке идет по штуке евро за бутылку. Не хватало только ящик грохнуть. Сава весь в работе, тогда как и мне нужно его внимание целиком. Они хотят приехать уже послезавтра. И что тебя в этом смущает? Я никогда не организовывала интервью. Почему вы вообще решили дать его прямо сейчас? Разве не ты мне все уши прожужжала о том, как важна для бизнеса вся эта публичность?» «Было дело. Да только что я об этом знаю на самом деле. Куда лезу, мамочки?» «Я не справлюсь». Качаю головой, с трудом отгоняя панику. Лучше вам обратиться к Наталье. Господи, а к ней-то почему? Разве не она отвечает за связи с общественностью в самом деле? В наших проектах, может быть. Но тут ведь совсем другое дело. Тогда вам лучше нанять другого специалиста, профессионала, понимаете? В отчаянии я хватаюсь за голову. Со стороны это, наверное, выглядит так, будто я в истерике. На самом деле нет. Но говоря на чистоту до нее недалеко. Понятия не имея, что здесь сложного список того, что им от нас нужно тебе пришлют. А там останется просто следовать инструкции. Сава настолько спокоен, что кажется, будто и впрямь ничего такого не происходит. Я выдыхаю. Под его вопросительным взглядом качаю головой, мол, ладно, поняла. Минутка паники окончена. Но не паниковать сложно. Хотя Сава в чем-то и прав, мне дают довольно четкие указания, следуя которым напортачить довольно сложно. Другое дело, что я не ограничиваюсь лишь организационной стороной вопроса. Макаров научит меня всегда смотреть глубже. И я в прямом смысле смотрю. Интервью Ксении с другими звездами. Она довольно жесткий и провокационный интервьюер. Интересно, знает ли Сава об этом? Я вышагиваю по своей квартирке, убеждая себя успокоиться, но в конечном счете не выдерживаю. Накидываю курточку и бегу к дому комиссарова через двор. Тая, я думал, ты уже спишь. Сава явно занимался, когда я его отвлекла. На нем мокрая от пота майка, суппорты на локтях и специальные кожаные перчатки без пальцев. Вы должны отказаться от интервью. Почему это? — изумляется комиссаров. У тебя что-то не готово? У меня готово все, но это бабчак. Она же провокаторша, понимаете? Сава идет на кухню. Я шагаю за ним по пятам, зачем-то наступая туда, куда он ставил ноги. Кое-кто посмотрел Ксюши на интервью. Кажется, Сава смеется, а я краснею. Мне мучительно стыдно за собственную некомпетентность, несмотря даже на то, что он о ней был прекрасно осведомлен, когда поручал мне все это дело. А еще я злюсь потому что не заслуживаю насмешки. Да, я посмотрела. Поэтому считаю, нам лучше его отменить. А там, конечно, сами решайте. Вы умнее меня, опытней. Разворачиваюсь на пятках и шагаю прочь, чтобы скрыть набежавшие на глаза слезы. Ну-ка, стой. Ты меня неправильно поняла. Неужели? Да. Так вы отмените интервью? Нет. Как вы не понимаете? Она может спросить про... Осекаюсь неуверенная, что мне можно говорить о его тюремном прошлом. «Про что?» — сощуривается комиссаров. «О чем таком кошмарном и провокационном она может меня спросить?» «О всяком. О вашей судимости, например. Или еще о чем-то». Наши взгляды встречаются, но моя радиостанция молчит. То ли от него больше не исходит никаких сигналов, то ли я разучилась их улавливать. А ты откуда они знаешь? От Влада? Сава прикладывает к губам пакет молока, который только что достал из холодильника, и делает несколько жадных глотков. Нет, из других источников. И что? Тебя это смущает? В каком смысле? По какой-то неведомой мне причине я начинаю нервничать. В прямом? Ты меня боишься? Или может я тебе противен? Зачем он спрашивает, если совершенно определённо ему до этого дела нет? А я почему-то молчу, будто соглашаясь. В то время, как он, кажется, каждые секунды этого затянувшегося молчания становится всё более мрачным. «Нет, что за глупости? Речь ведь вообще не о том. А о чём?» «О вашем имидже», — выкручиваюсь я. «Считаешь, мне может навредить интервью с Ксюшей?» «Я не знаю, в том-то и дело» наверное в моем голосе звучит чуть больше отчаяния чем следует но я ведь и впрям не специалист во всех этих делах а тут еще в голову лезет всякое например я не могу не думать о том что вполне возможно комиссаров неспроста столько лет оставался в тени до того как я влезла какого-то черта решив будто лучше других знаю как нужно но зачем зачем я сунула нос туда куда меня не просили давайте я все отменю Шепчу низко-низко, опустив голову. «Не надо». «Но, Тай, Все будет хорошо. Ты не волнуйся, ага». «Но, верь мне». «И давай, иди уже спать». Ты ж, небось, из кровати выскочила. Проследив за его взглядом, я вцепляюсь в полочки куртки и соединяю их на груди. Под ней изношенная футболка, которая ни черта вообще не скрывает. Уже второй раз я предстаю перед Савой в самом непрезентабельном виде. Ладно, было бы что показать, а так... тифу ты, что за фигня лезет мне в голову? В ту ночь я до такой степени себя накручиваю, что на утро, когда съемочная группа прибывает к месту, на волнение просто не остается сил. А может, все дело в том, что Ксения оказывается совершенно не такой, как я думала. Более простой и человечной, что ли. Съемка будет вестись сразу в нескольких локациях. В ресторане, в президентском люксе гостиницы. В лобби и на берегу реки. Пока готовимся, у нас с ней завязывается непринужденный разговор. Мне почему-то кажется, что я должна Саву защитить, а потому я расхваливаю его на все лады. Рассказываю даже о том, что он участвует в программе наставничества. Слово за слово речь заходит о жизни в детдоме. О рамках и клише, которые на тебя накладывает эта жизнь в дальнейшем. О том, как тяжело бы мне пришлось, если бы не Савва и Влад. Я так увлечена, что упускаю момент, когда к нам присоединяется комиссаров. Ксюша смеется. «Слушай, Сав, ну, тут нам такую подводку сделали, что складывается ощущение, будто мне предстоит интервью со святым. Я уже, если честно, побаиваюсь». «Мы что, уже снимаем?» Я подпрыгиваю, прикрываю зачем-то голову папкой и на полусогнутых отступаю. «Погодите, Ксюш, чтобы я не попала в кадр». Сава смеется, провожая меня насмешливым взглядом. Ничего, сейчас мы пройдем на кухню, и там тебе расскажут, что это наглая ложь. Значит, не врут, на кухне ты прям зверь? Это тебе лучше у моих ребят спросить. Ну а сам-то ты как думаешь, строгий? Строгий, да. Иначе в этом бизнесе нельзя. А для тебя это все больше про творчество или про бизнес? Слушай, ну сказать, что я без бессеребренник нельзя. Еще бы. «Тебе, насколько я понимаю, принадлежит львиная доля во всех проектах?» «Чего? Значит, Савва не просто повар. Он партнер? «Где, как?» — уходит от ответа комиссаров. «Да только кто ж ему даст уйти?» «Хорошо, давай поговорим предметно. Здесь какая твоя доля?» Ксения обводит рукой открывающийся вид на гостиницу. «А львиная?» — широко улыбается Савва. «Потому что никто не хотел вкладываться в отель? Это рискованнее?» По мере следования Сава с Ксюшей углубляются в детали бизнеса, о которых, признаться, мне тоже интересно послушать. Меняя локации, они говорят о том, что и сколько окупается, о марже, о самых успешных и провальных проектах. Я с удивлением понимаю, что в этом Сава разбирается едва ли не лучше, чем в работе шефа. И вообще, какой бы темы они ни касались, говорит он очень складно, делая интервью по-настоящему интересным. Я бы сказала, что оно идеальное, если бы бабчак то и дело не пыталась принизить заслуги Влада. Да, да, Сав, я все понимаю, кроме одного, зачем тебе галич? Очевидно ведь, что он ничего не решает, и. Сава выставляет перед собой ладонь. Ксень, стоп! Это выдумки. Я не буду их комментировать, окей? Вырезай. Мы обычно ничего не вырезаем. Ксения. Комиссаров ничего не делает, не давит, не просит, не требует. Просто вскидывает бровь. И к удивлению бабчак сдается. Закатывает глаза, демонстрируя свое отношение к этому. Но все же задают следующий вопрос. Я перевожу дух. Мышцы расслабляются, ноги подводят. Я оступаюсь и налетаю на Влада. Ох, здравствуйте. Привет, весело тут у вас. Да не очень-то. Пойду проверю что-нибудь. Он явно слышал последний вопрос и тот привел его в ярость. Бегу за ним в попытке, не знаю, может быть, внести ясность. «Влад, то есть Владислав Сергеевич, подождите». «Чего тебе? Уж не жалеть ли ты меня вздумала, а, Таисия? Правда, думаешь, что я в этом нуждаюсь? Не думаю, что вас стоит жалеть, вы же... вы...» «Что? А вы — это вы? Возможно, в моем голосе чуть больше благоговения, чем следует показывать мужчине» но я ничего не могу с собой поделать». Галич смотрит на меня, сощурившись, поднимает руку, касается щеки, а потом наклоняется и с жадностью целует.